«Но, Кость, ты не видишь разве, что я не виновата? Я с утра хотела такой тон взять, но эти люди...» «Зачем он приехал?» «Как мы счастливы были!» — говорила она, задыхаясь от рыданий, которые поднимали все ее пополневшее тело. Садовник с удивлением видел, несмотря на то, что ничего не гналось за ними.